Радость самокруток. К концу 1939 года Лисель довольно неплохо освоилась в Молькинге. Ей ещё снился мёртвый братичек, и она тосковала о матери, но теперь ей было чему утешиться. Она любила своего папу, Ганса Хубермана, и даже приёмную мать При всех её обзывательствах и словесных нападках любила и ненавидела лучшего друга Руди Штайнера, что совершенно нормально. И радовалась тому, что хоть и опозорилась на уроки чтения и письмо у неё несомненно улучшаются, и скоро она приблизится к чему-то более-менее достойному. Всё это давало ей, по крайней мере, какое-никакое удовлетворение, и скоро достроится до того, что забрезжит идея счастья. ключик к счастью. Первое дочитанное наставление могильщику, второе спасение от гнева сестры Марии, третье две новые книги в подарок на Рождество. 17 декабря. Лизель хорошо запомнила дату, потому что это было ровно за неделю до Рождества. Как всегда, еженочное страшное видение прервало сон, и её вызвал Ганс Хуберман. Его руки легли на мокрую от пота ткань пижамы. «Поезд?» — спросил он шепотом. Лизель подтвердила. «Поезд». Она заглатывала воздух, пока не успокоилась, а затем они приступили к чтению 11 главы наставления могильщику. В самом начале 4-го они закончили главу, и осталось только последнее — уважение к кладбищу. Папа Серебряные глаза припухли от усталости, а лицо облито щетиной. Закрыл книгу и стал ждать остатков сна. Но их ему не досталось. Не прошло и минуты, как погасили свет, а Лизель заговорила с ним через темноту. Папа. В ответ лишь какой-то звук горлом. Пап, ты не спишь? Я поднялась на локте. Может, дочитаем книжку, а? Длинный выдох. скрежет руки по щетине, потом свет. Папа открыл книгу и начал. Глава двенадцатая. Уважение к кладбищу. Читали до самого утра, обводя и выписывая слова, которых Лизель не понимала, и переворачивали страницы, пока не рассвело. Несколько раз папа чуть не заснул, поддавшись зудящей усталости глаз и никнущей тяжести в голове. Всякий раз Лизель поднял Ловила его на этом, но в ней не было ни бескорыстия дать ему уснуть, ни наглости обидеться. Она была девочкой, которой надо взобраться на гору. Наконец, когда темнота за окном начала понемногу разламываться, они закончили. Последняя фраза была такая. «От лица Баварской ассоциации кладбищ выражаем надежду, что развлекли вас и просветили в том, что касается работы, техники безопасности и... и обязанностей могильческого дела. Желаем вам всяческих успехов в вашей карьере в похоронном искусстве и надеемся, что наша книга вам в чем-то поможет. Книга захлопнулась, и они искоса переглянулись. Заговорил папа. Аси-ли-ли-а? Лизель, до плеч, замотавшись в одеяло, взяв книгу в руку, разглядывала черную обложку с серебряным тиснением. Она кивнула, с пересохшим ртом и поутреннему голодная. Одно из тех мгновений абсолютной усталости и преодоления не только урочной работы, но и ночи, что преграждала путь. Папа потянулся, сжав кулаки и доскрежета зажмурив глаза, а утро не посмело оказаться хмурым. Папа и Лизыль встали и отправились на кухню. и сквозь туман и замерзшее окно увидели розовые полосы света на снежных берегах крыш Химмельштрассе. «Смотри, какие краски!» — сказал папа. «Трудно не проникнуться к человеку, который не только замечает краски, но и говорит ими». Лизель еще держала книгу в руках. Она стиснула ее крепче, когда снег окрасился в оранжевой. На одной из крыш Лизель увидела мальчишку, Он сидел и смотрел на небо. «Его зовут Вернер», — заметила она. Слова выскочили сами, невольно. Папа сказал «да». Проверок по чтению в школе пока больше не было, но Лизель, постепенно набираясь уверенности, однажды утром перед уроком подобрала чей-то забытый учебник и спробовать, удастся ли почитать в нем без запинки. Она сумела прочесть там все слова, Но всё равно еле плелась в сравнении с любым из одноклассников. Уметь почти поняла она гораздо легче, чем умит на самом деле. Но не всё сразу. Однажды в школе Лизель так и подмывала достащить книжку с классной полки, но сказать по совести предвиденье нового варчина в коридоре от рук сестры Марии всё-таки отпугнуло её. И вдобавок у Лизель Не было настоящей охоты брать книги из школы. Скорее всего, причиной неохоты был тот сокрушительный ноябрьский провал. Но тут Лизель не знала точно. Только знала, что охоты нет. В классе она не разговаривала. Она даже взглянуть боялась не туда. Установилась зима, и Лизель больше не попадала с сестре Марии под горячую руку. Предпочитала наблюдать, как в коридор выводят других, и те получают заслуженную награду. Звуки бареня очередного ученика в коридоре не особо веселили, но то, что там кто-то другой, если не утешало, то по крайней мере приносило облегчение. Когда школа ненадолго остановилась на рождественские празднества, Лизель даже сподобилась на с рождеством для сестры Марии, прежде чем отправиться по своим делам. Понимая, что Хуберманны в сущности нищие, и едва успевают завестись какие-то деньги, как уже надо платить долги и квартплату, Лизель не ждала никакого подарка. Разве что еда будет повкуснее. К её удивлению, в сачельник, вернувшись из церкви, где они сидели с папой и мамой, Гансом младшим и Трудди, Лизель нашла под ёлкой что-то завёрнутое в газету. От цветового Никлаусам сказал папа: Но Лизель было не привести. Она обняла обоих её приёмных родителей, не успел снег растаять у неё на плечах. Размотав бумагу, Лизель вынула две небольшие книжки. Первую пёс по имени Фауст написал человек по имени Матеус Отлиберг. Эту книгу Лизель прочтёт в общем и целом 13 раз. В сачельник, сидя за кухонным столом, она прошла первые 20 страниц, пока папа и Ганс-младший спорили о чем-то ей непонятном, под названием «Политика». Потом они с папой продолжили чтение в постели, соблюдая традицию обводить слова, которых Лизель не знала, и выписывать их. В «Псе Фаусти» были и картинки, чудные завитки и уши, и смешные портреты немецкой овчарки, страдавшей неприличной слюнявостью и умевшей разговаривать. Вторая книжка называлась На маяке, и её написала женщина Ингрид Рипенштайн. Эта вторая книга была подлиннее, так что Лизель прочтёт её только 9 раз, и после столь плодотворных стараний немного улучшит навыки чтения. Прошло несколько дней после Рождества, когда Лизель спросила об этих книгах. Все сидели на кухне, ели Глядя, как в мамин рот ложка за ложкой отправляется гороховый суп, Лизель решила перенести внимание на папу. «Я хочу о кое-чем спросить». Сначала молчание. «Ну?» — это была мама. Рот еще наполовину занят супом. «Хочу спросить, откуда вы взяли денег мне на книги?» В папину ложку скользнула короткая усмешка. «Правда, интересно?» «Конечно?» Из кармана папа добыл то, что осталось от его табачного пайка, и стал сворачивать самокрутку, чего лизаль уже не могла вытерпеть. Вы мне скажете или нет? Папа рассмеялся. Но я же и рассказываю тебе, детё. Он управился с производством самокрутки, выкатил её на стол и принялся за новую. Вот так вот. Тут и мама с лязгом доела суп, подавила картонную отрыжку и ответила за папу. "А этот свинух, сказала она, знаешь, что он сделал? Накрутил весь свой вшивый табак, пошёл на ярмарку, когда она была в городе, и сменял его какого-то цыгана." Восемь самокруток книжка. Папа торжествующе сунул одну в рот, прикурил и глотнул дыму. "Хвала Господу за самокрутки, а? Мама." Талишь ответила ему одним из фирменных взглядов отвращения. сопроводив его самой обычной пайкой своего словаря свинух Лизель по обыкновению перемигнулась с папой и доела суп как всегда одна из книг лежала рядом с ней девочка не могла не признать что получила на свой вопрос более чем удовлетворительный ответ немного найдётся людей которые могли бы похвастать что за их образование заплачено самокрутками Мама со своей стороны сказала, что Ганс Хуберман, будь в нём хоть капля смысла, часть табака обменял бы на новое платье, которое ей до зарезу нужно, или на приличные туфли. "Куда там?" мама выплеснула слова в раковину. "Как до меня доходит, ты лучше скуришь весь паёк, нет? Да ещё и соседский в придачу". Однако через несколько вечеров Ганс Хуберман вернулся домой с коробкой яиц. "Прости, мама". Он поставил коробку на стол. Туфли у них все вышли. Мама не стала жаловаться. Она даже тихонько напевала, пока жарила те яйца, едва ли не до обугливания. Казалось, самокрутки приносят немало радости, и в хозяйстве Хуберманов настали счастливые дни. Закончились они через несколько недель.